Слова двадцать четвертая. А потом я с огромным изумлением наблюдал, как на мое «Здравствуйте, соседки» Августа Степановна и Синеглазая Нина молча выскочили из кухни. Чудеса прямо, а не соседские отношения. Я посмотрел на сиротлея в брошенной на столе кастрюлю, где томно пыхтело тесто, на сковородку на плите, откуда едко пахла жареная рыба, и задумчиво подошел покурить к открытой форточке. Странные соседи вызывали все больше и больше любопытства и вопросов. И их непонятное поведение, и их необщительность. И вот такое вот непонятное бегство, которое, по сути, граничило с хамством. Я затянулся и покачал головой. М да. Моля, тут к тебе пришли. На кухню заглянул Дуся. Вид у нее при этом был очень даже удивленный и даже растерянный, что ли. Ну или мне так показалось. Ну ладно, мне уже и самому стало интересно, кто это смог вывести нашу непробиваемую Дусь из равновесия. Я затушил недокуренную сигарету, отодвинул от огня плюющуюся маслом и сердито-скворчащую в сковородку, чтобы окончательно не подгорело, и отправился выяснять. За моей спиной скрипнула дверь из бывшей комнаты Ложкиной. Новая соседка юркнула обратно на кухню. Очевидно, спасать рыбу. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил в комнате женщину. Немолодая, на вид лет под тридцать. Лицо простецкое, руки грубые, как грабли. Судя по всему, она была из династии явно крестьянского происхождения. Да и одежда на ней была под стать. Кичливое платье ярко-зеленой расцветки в крупный алый цветочек, на шее синие стеклянные бусы в три ряда и пестрая кофточка цвета бедра испуганной нимфы. Или как там оно раньше называлось? «Вы ко мне?» – вежливо спросил я. Эту женщину я видел впервые. «Иммануил Модестович?» – всплеснула руками. Она моментально подхватилась со стула и потребовала. «Сделайте же хоть что-нибудь!» в каком смысле не понял я она же гордая гордая интеллигентка сердито вскичала женщина потрясая кулаком чуть ли не передусенным носом понимаете а я ей говорю негоже что вы здесь две недели не платите а она говорит что денег нетути а я ей говорю подождите схватился за голову я не тараторьте кто говорит вы о ком сейчас и вообще вы сами кто как это кто удивилась женщина и посмотрела на меня как на дурачка да кто я не знаю вас повторил я строгим голосом. Женщина настолько впечатлилась моими словами, что изумленно покачала головой и растерянно посмотрела в сторону Дуси, видимо, в поисках поддержки. Поддержки она там не нашла, поэтому ответила. «Я же Нюра!» Мне это имя совершенно ни о чем не говорила Нюру я видел впервые в жизни. «А я Муля!» Ехидно сказала и добавил. «И что дальше? Кто вы?» «Ну, я это...» Женщина окончательно потеряла нить разговора и умолкла, с осуждением посмотрев на меня. «Так, Нюра!» Вздохнул, я уже понимаю, что придется информацию выдавливать из нее по капле. «От меня вы что хотите?» «Ну, так я же и говорю!» Возмущенно опять затараторила она. «Не платят. Две недели. Денег, говорит, нетути И мясник приходил уже два раза. И за творог тоже надо. Я творог же на рынке завсегда беру, чтоб жирный. С укропом шибко хорошо получается. А нынче и денег-то нетути А я ей говорю...» «Это я уже слышал!» Резко оборвал многословные баби трепья. «Кто говорит?» да хозяйка моя!» — выпалила Нюра и продолжила возмущаться. «А творог давеча?» «А хозяйка у вас кто?» Мне уже эта бестолковость начала надоедать. «Как это кто?» — изумленно посмотрел на меня Нюра, словно я обязан был знать ее хозяйку и всю ее трудовую биографию. «Да, кто?» — раздраженно прищурился я. «Да-ка Фаина Георгиевна же!» — даже растерялась она. «Я же и говорю!» Мы с Дусей переглянулись, Дусина лицо вытянулась. Мое, видимо, тоже. «Что с Фаиной Георгиевной?» — спросил я и, видимо, голос мой прозвучал слишком резко, потому что от нагловатой бравады Нюра ничего не осталось. Она даже голову в плечи втянула. — Ну, это... денег, говорит, нет у них, — сообразила домовитая Дуся. — И долги. А я-то думаю, чё это не приходит она? Давно уже её не видела. А оно вон чё? Дуся тяжко вздохнула, а мне стало стыдно. Я так заигрался во все эти шпионские игры, так старался вывести врагов советско-югославского проекта на чистую воду, Что совсем забыл о Фейне Георгиевне. Да и про Мишу Пуговкина забыл. И Жасминову он обещал когда еще с работой помочь, а не помог. А он тактично молчит, не напоминает. Уши мои запылали. «А почему это ты вдруг ее домработница?» С подозрением посмотрел на нее Дуся. «У нее же Маруся была. Где Маруся?» «Не Маруся, а Глаша», — поправила ее Нюра. «Правильно, Глаша», — охотнула Дуся. «Проверить тебя надо было». «Вдруг ты ахверистка какая! Так, а где Глаша? В деревню уехала!» Немного обидевшись, пояснила Нюра. «У сестры ей именины так Фаина Георгиевна ее отпустила, а меня взамен взяла, по рекомендации. На целых две недели отпустила!» Удивленно покачала головой Дуси и с навеком посмотрела на меня. «Везет же некоторым людям! Так что с деньгами?» Неторопливо напомнила Нюра, гордо проигнорировав дусины предвзятые подначки и недоверие. «А сколько там долгу?» — просила Дуся деловито. Нюра замялась, а я уже вытаскивал из шкафа потрепанный кошелек, доставшийся мне в наследство еще от того, настоящего Мули. А вот ему от кого, не знаю. — Хватит? — я протянул Нюре четыре хрустящие бумажки. — Вот так нормально будет. Дуся ловко вытащила прямо у меня из рук одну купюру и строго посмотрела на Нюру. — Я цены на рынке прекрасно знаю. Ты, небось, у Кривого Архипа творог берешь? Нюра от неожиданности ошикнула и только растерянно кивнула головой. — А мясо Фаина Георгиевна не ест вообще-то, — кривовато ухмыльнулась Дуся. — Так это ж для пса ейного, обиженно пролепетала Нюра. — Знаю я того пса, — отмахнулась Дуся пояснила мне. — Собачку Фаина Георгиевна где-то подобрала. Так оно мелкое, как котенок. Что там оно ест? Наперсток. — Да он, — начала было Нюра, с нетерпением поглядывая на радужную бумажку в Дусиных руках, как Дуся вывалила убойный аргумент. — И кости, небось, ему одни берешь. Знаю я таких, как ты. — «Жлобих!» Нюра не посмела перечить, только спросила просительно, очень уважительным голосом и глядя только на Дусю. «Ну, так я пойду тогда, ладно, мадамочка? Долги надо раздать и еще ужин готовить». «А что Фаина Георгиевна делает?» спросил я. Нюра, которая уже дошла до двери, вздрогнула. «Так это... лежит она. Второй день как легла, так и лежит. А я ей говорю, сходили бы погуляли, что ли? Или в этот театер свой? Она лежит и не отвечает ничего». То сидела-сидела, курила много и плакала, а теперь только лежит. И пса не выгуливает. А он, же прочим, на дорожку нассал. Мне застирывать потом пришлось. И я понял, что дело швах, и надо идти на котельническую. Когда славоохотливая Нюра покинул нашу квартиру, Дусь, увидев, что я начал собираться, рассудительно сказала. — Ты погоди, муля. — Так надо сходить, посмотреть, что там случилось, — ответил я, торопливо натягивая пиджак. — Все равно погоди, — нахмурилась Дусь и пояснила. Она два дня лежит, и ничего с ней не стало. Дамские нервы у нее, знаю я это. От излишней волнительности такой у некоторых дамочек происходит. Так вот, еще час она полежит. А я тем временем приготовлю что с собой. А то эта Нюра та еще растяпа. Это же сразу видно. Я снял пиджак, признавая правоту Дуси. Да и было при мне такое уже здесь, в коммуналке. Там тоже помнится, она несколько дней не выходила из комнаты. Еле-еле уговорил тогда я ее». Я пироги-то состряпать уже не успею, — вздыхала Дуся, тем временем ловко замешивая тесто. — А вот лучше оладушек нажарю, пышных. Это поскорей будет. И есть у меня со вчерашнего ужина котлеток немного. Думала, тебе разогреть. Возьмешь ей котлетки тоже. А пока ты ходить к ней будешь, я тебе новые ужин-то и приготовлю. Нормально будет. Я не возражал. Когда я, нагруженный, как и шаг, всевозможными кастрюльками, плошками и горшочками, дошел до знакомой высотки, скатился у меня по спине неогарским водопадом. Дуся расстаралась. Идти с одними оладушками ей показалось, как говорится, категорически не камильфо. Поэтому, кроме вышеупомянутых котлеток, я тащил еще творог, кусок жареной рыбы, отварные сосиски, кусок сала и увесистый горшок с квашеной капустой. И еще три каких-то маленьких горшка. Даже не знаю, что там. привидев взмокшего меня вахтер сегодня был какой-то дедушка. Даже спрашивать не стал, к кому я иду. Почтительно пропустил. Ну что, я в костюме при галстуке, весь мокрый, потный и с увесистым узлом впереди себя. Впечатляющая должна быть картина, получается. Я позвонил в знакомую дверь и долго ждал, пока мне откроют. Открыла мне, конечно же, Нюра, и вид у нее был очень удивленный. «Это вы, Еммануил Модестович? А почему вы звоните? Надо было сразу заходить». «Заходить? Ну да, все так делают». Вздохнула она и пожаловалась, сердито кивнув на закрытую дверь в комнату. «Все, кто к Файне Георгиевне приходит. Только давно уже никто не приходит. Она же не разрешает дверь запирать. Всегда дверь приоткрытой оставляет. А я ей говорю, хулиганы ходят, бадюганы опасные, с ножами. А она говорит...» Я молча толкнул тяжеленный узел с Дусиными гостинцами ей в руки, прервав поток сознания, и отрывисто велел. «Быстро соорудив Файне Георгиевне перекус». «Так она не хочет ничего», — заблажила домработница. «Ты не слышала?» Я свирепо нахмурился. Нюра вспыхнула и унеслась на кухню. «Вот так-то оно более правильно будет». Тем временем сам я подошел к комнате Раневской и постучал пару раз в дверь. «Можно?» Из комнаты послышался какой-то шорох. Что-то грюкнуло, затем пару раз пролаяли, затем опять шорох. «Фаина Георгиевна», — громко сказал я, — «это Муля. Даю вам две минуты, если нужно одеться, и захожу». «Чтоб потом не рассказывали, что я ворвался к вам в спальню, чтобы посмотреть на ваши панталоны». Внутри комнаты что-то заворчало, стукнуло, грохнуло. Кто-то ойкнул, опять пролаяли. Что-то проворчало, и наступила тишина. «Фаина Георгиевна», — предупредил я ровно через две минуты, но, если честно, то три, — «я захожу». «Если не успели одеться, я не виноват. Я предупреждал». Ответа не было, и я вошел. И сразу был облаян какой-то дворнягой. Мелкая псина свирепо тяпкнула на меня пару раз и торопливо спряталась за креслом. Невидя моей реакции, она опять выскочила и попыталась возмущенно тяпнуть меня за ногу. «Фу!» – строго сказал я. От неожиданности дворняга обалдела, перестала лаять и плюхнулась на задницу. У нее были кривые лапы, взъерошенные шерсти, и массивный зад с куцым облезлым хвостом. «Он меня защищает!» – своим непередаваемым голосом величественно сообщила мне злая Фуфа. Она словно монумент застыла в своем любимом кресле, в бархатном халате, с высоко поднятой головой. Казалось, так она здесь сидит целую вечность. Вот только смятая постель на кровати и отпечаток подушки на ее щеке предательски выдавали действительность. Но я сделал вид, что не заметил такую мелочь. Подумаешь, как ее зовут? Вежливо спросил я, чтобы начать светский разговор. — Это он, — гордо произнесла Файна Георгиевна и сварливо добавила. — Самец. — Да. Удивился я внимательно и пристально рассматривая непонятное существо, больше напоминавшее помесь ждуна и чупакабра из моего мира. От такого моего пристального внимания собака с досадой чихнула, обдав нас слюнями, и юркнула, точнее юркнул, раз он, за кресло. «Его зовут Букет», — сообщила Файна Георгиевна с таким величественным видом, словно это как минимум какой-нибудь император Рима. «Примечание». Автор в курсе, что букет – это собака, которая была у Фаины георгины в детстве. Но мальчик появился аж в 1978 году. А до этого у нее в разное время жили Эрдельтерьер Блэк, черно-белая для наухо Испаниэль Мушка, кот Кузя, какие-то канарейки и прочие птички, а также кошки. Но по сюжету больше подходит букет, так что слегка изменим действительность ради художественного вымысла. «Разве что букет сорняков», – проворчал я из вредности. Репейник и пырей ползучий. Фаина Георгиевна уязвленно поджала губы. «Зато он очень умный». В подтверждении сказанного пресловутый букет опять выскочил на середину комнаты и зашелся в иступленном лае. Правда, хватило его ненадолго. Он снова раздраженно чихнул и потрусил к креслу, виляя задницы, как портовая шлюха. Там он шлепнулся на пятую точку и зачем-то завыл. «Ух ты мой холесенький!» засюсюкала Фаина Георгиевна и подняла сияющий взгляд на меня. «Ревнует меня ко всем. Золото, правда же?» Я взгляды Фаины Георгиевны на золото не разделял. Но сейчас было не время выяснять это. Поэтому я завел разговор о том, ради чего собственный пришел. «Что случилось у вас, Фаина георгина «Ничего не случилось». Величественно отрезала она и закурила, демонстрируя, что говорить нам не о чем, и разговор закончен. Но я в такие игры играть тоже умею. Поэтому я спросил прямо, без реверансов. «Вас что, опять из театра выгнали?» «Кто? Глориозов?» Меня? Фыркнул Файно Гёрген. Еще чего? Нет, Завадский, тихо сказал я. Завадский. Завадский. Никогда, Муля, ты, слышишь? никогда не произноси при мне это имя. Так и с ним поругались. Он рычано покачал головой я. Он вам не заплатил за работу. Я о нем вообще не желаю больше говорить. Он великий человек. Он один вместил в себя сразу Наздрёва, Собакевича, Коробочку, Плюшкина. Терпеть его не могу. Взорвалась Фаина Георгиевна, а потом вдруг миролюбиво добавила. «Дело вообще совершенно в другом». Она замялась, а потом решительно произнесла. «Завадский, конечно, гад еще тот, но он честный гад, и деньги он выплачивает всегда. Мало, но выплачивает». «Тогда где деньги?» «А чего ты вообще прицепился?» С подозрением посмотрел на меня злая фуфа, а потом не удержалась и добавила. «Откуда ты вообще про деньги это взял? Тоже претендуешь на наследство?» злобный песик Букет высунул голову из-под кресла и мрачно на меня гавкнул. Тут в коридоре послышались шаги, и в комнату без стуков плыла Нюра. В руках она держала поднос, на котором были дусины, оладушки, творог, котлетки и прочая еда. «Вот», — сурово сказала Нюра, — «вам поесть надобно б Поставила поднос на журнальный столик прямо рядом с пепельницей. «А ты почему не стучишься, когда заходишь?» — проворчала Фаина Георгиевна. «Но это было беззлобно, больше для порядка». Нюра также беззлобно отреагировала. «Ой, да какая прямо разница?» Видно было, что эти разговоры у них ведутся постоянно, и все к ним давно уже привыкли и воспринимают как некую игру. «Теперь ты, муля, как порядочный мужчина, должен на мне жениться», печально молвила Фаина Георгиевна. Выпустила струю дыма и вдруг трубно расхохоталась. «Вижу, вам уже полегче», — огрызнулась Нюра. «Я не хочу есть», — гордо заявила Фаина Георгиевна, но при этом ее живот предательски заурчал. Дуся обидится, если вы не попробуете ее оладушек и котлет. Как честный человек предупредил я. Я ей обязательно наябедничаю. Злая Фуфа и Нюра захихикали. Чтобы не смущать ее, я сказал. Пока вы кушаете, я букета выгуляю Давно хотел обойти вокруг вашего дома. Я посмотрел на пса и сказал. Букет, гулять! Но вредная псина не отреагировала. Тогда я спросил. А где поводок? Поводка в доме не оказалось. Он не любит с поводком. Заявила злая Фуфа и аккуратно взяла котлету в одну руку, а оладушек в другую. Я попросил у Нюра веревочку и так вот за веревочку вытащил упирающегося пса из дома. По дороге тварь пыталась меня опять цапнуть. Я уже раздумывал, дать ли ей поджопник, или лучше сразу два, как дверь из подъезда открылась и букет увидел свободу. Он сразу же сообразил, что гулять это хорошо. Подскочил к клумбе и активно занялся мелиоративными работами а если точнее, удобрением и поливом почвы. Я деликатно подождал, протащил-таки пса вокруг дома, правда, по укороченному маршруту, так как животное стремилось обратно в свой ареал обитания, а конкретно в квартиру Фаины Георгиевны. Когда я депортировал пса обратно в квартиру, Фаина Георгиевна уже закончила ужинать и сейчас пила чай с довольным видом. — Чай будешь? — спросила она умиротворенным голосом. — В ответ я спросил. Так кто отобрал у вас деньги, Фаина Георгиевна?